Окунь в сухарях. Обваливаем филе окуня в смеси из панировочных сухарей, соли, перца и ваших любимых трав или специй. Это могут быть мелко нарезанный чеснок, шалфей, кориандр и перец. Выстилаем противень слегка смазанной маслом пергаментной бумагой. Выкладываем сверху филе окуня и посыпаем оставшимися ароматными, мы же смешали их с чесноком и травками, панировочными сухарями, пока они полностью не покроют рыбу. Запекаем при 200 градусах в предварительно разогретой духовке примерно 15 минут. Подаем окуня с одной долькой лимона и овощным гарниром по вашему выбору, например, брокколи в духовке, тушеной капустой по-деревенски или родичио на гриле. Варианты гарниров будут даны далее.